Голова 459-я. Тёмное ядро. Темный сон был крайне причудливой и загадочной техникой. Для ее использования требовалось потратить жизненную силу, к тому же эта техника была доступна только практикам стадии Вечной Звезды и Выше, которые уже обладали истоком Дао. С ее помощью можно было погрузить человека в сон. Такую божественную технику применяли против врагов, но куда чаще с ее помощью великие эксперты передавали знания, техники и божественные способности своим наследникам. Время в мире снов, поваленно славшего технику, могло течь намного медленнее, чем в реальности. Знания о божественных способностях впечатывались напрямую в душу, что позволяло полностью постичь и в совершенстве владеть ими. К тому же это позволяло обойти присущие пути культивации стены. Божественная техника не позволяла передавать культивацию от одного практика к другому, поэтому с её помощью нельзя было в одночасье создать армию могущественных экспертов. Причина проста — Большинство практиков с определенного момента начинали не столько углублять культивацию, сколько искать просветление об истоке Дао. Божественная техника «Темный сон» идеально подходила для этой задачи. У этой техники имелись и другие интересные свойства. Например, во время нахождения в сне все полученные раны оказывались в своего рода стазисе, а замедленное течение времени давало практику достаточно времени для исцеления. Однако у такой потрясающей божественной способности была и обратная сторона. Она тратила слишком много жизненной энергии на славшего заклинания, поэтому к ней прибегали только в самых крайних случаях. Не зря эта техника считалась практически запретной. Ван Буэлэ задумчиво прочитал описание темного сна», а потом надолго закрыл глаза. Когда он наконец их открыл и молча огляделся, успела догореть благовонная палочка. Сделав глубокий вдох, Ван Буэлэ вновь закрыл глаза и начал культивацию техники «Проводник душ» прямо в павильоне «Десяти тысяч техник», Хоть он еще и не достиг стадии создания ядра, отчего освоение техники ему давалось заметным трудом, такая культивация позволила увеличить количество язычков темного пламени и плотность тёмного ц. За культивацией время летело незаметно, не успело напомниться, как прошло три месяца. Все это время Ван Буэлла занимался только одним — наращивал количество язычков темного пламени. Теперь в нем одновременно полыхало сразу 78 огней. Ему оставалось совсем немного до рекорда старшего брата, которому удалось зажечь 81 изючок пламени. По идее, его культивация не могла идти настолько гладко, но почему-то на его пути не возникло ни одной стены, как будто он с рождения был предрасположен к изучению темных искусств. Это заставило Ван Буэлла засомневаться в себе. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, ему пришлось приложить заметные усилия. Внезапно в бездонном браслете завибрировала нефритовая табличка, достав ее Ван Буэлла тяжело вздохнул. В этом вздохе чувствовали сожаление и растерянность, «Младший брат, я на какое-то время покину секту для тренировки. Мне надо подумать, береги себя. Я вернусь, когда приведу мысли в порядок». В нефритовой табличке было всего одно короткое сообщение. Его отправил старший брат Чейн Сын. Большую часть последних трех месяцев Ван Буэлла провел в медитативном трансе. Тем не менее, он в общих чертах знал, что происходит в секте, к примеру, со старшим братом Чейн Сыном. Одарённый невероятным талантом, старший брат поделился с ним секретом, Его дао спутница должна была стать реинкарнация дочери императора бесконечного клана. До трагедии Чейнсен ничего не знал о душе, чью лицо он нарисовал, ему было известно только одно. После перерождения этой душе было суждено стать его возлюбленной. Так пожелала небесная Дао. Так решила сама судьба. Он был по-настоящему счастлив. Во время рисования ее лица он специально написал настоящую красавицу, идеальную женщину из своих грезц. Ему не терпелось поскорее встретиться с ней. Жестокая реальность разрушила эти радужные планы. Когда все, кто в вторгся, Император Бесконечного Клана разразилась эпическая битва, у него на глазах душа его будущей возлюбленной обратилась в ничто. С тех пор он почти не разговаривал, его судьба была переплетена с судьбой этой девушки. Они даже не успели встретиться, не успели узнать друг друга, всему пришел конец в тот злополучный день. У него как будто земля ушла из-под ног». Он не горевал по погибшей душе, нет, этот случай пошатнул его веру в собственное Дао. Он не знал, кто был виноват, император бесконечного клана или темная секта. Но одно было точно, эта невинная душа не сделала ничего плохого. Можно ли винить во всем темную секту? Его секта лишь служила небесному Дао, объединению всех законов вселенной, первоисточнику Дао всех практиков тёмной секты. Ему нужно было найти ответы на мучащие его вопросы, поэтому он решил на какое-то время покинуть секту, он хотел как следует все обдумать. Слишком сильно на него повлияло случившееся, он стал тенью прежнего себя, поэтому должен был уйти. Ван Буэлэ тоже не знал, что думать по этому поводу, однако он не мог избавиться от сомнений в сердце, что бы он сделал, окажись на месте старшего брата. Ван Буэлэ решил не думать над этим, его культивация развивалась без каких-либо проблем, Прошел еще месяц. Теперь в нем горел 81 язычок темного пламени. Когда появился последний язычок пламени его вздресло, он чувствовал, как огоньки накладывались друг на друга, сиея все ярче и ярче. Они постепенно уменьшались в размерах, в ходе компрессии постепенно формировалось ядро. Исходящие волны от ядра, созданного из темного пламени, превосходили эманации стадии возведения основания, словно по меридианам в анболы теперь текли миллионы рек чистой энергии. В мгновение ока они заполнили все большие и малые меридианы, затопившие его силы выплеснулись наружу. Ван Буэлла сидел в позе лотоса, вокруг него со свистом кружил невидимый ураган. Скрытая в нем сила бледнела на фоне могущества истинных экспертов секты. все таки это был прорыв с возведения основания на стадию создания ядра. Однако для Ван Буэлла это был ни с чем не опыт, его трясло, культивация, выплёскиваясь наружу, беспрерывно росла. Все это сопровождал громогласный рокот, Ураган вокруг него превратился в море холодного пламени. Его сила ни на секунду не прекращала расти. Меридианы внутри тела сжались. полотик кровь содрогнулось. Культивация забурлила. Язычки темного пламени внутри него продолжали спрессовываться в ядро. Еще немного, и оно примет свою окончательную форму. В павильоне десяти тысяч техник рядом с Ван Буэлой беззвучно возник Мин Он с теплоты посмотрел на ученика. Почему-то его тело едва заметно просвечивало. прямо как палец, который какое-то время назад видел Ван Боулэ. Сейчас этот процесс перекинулся на все тело старика, и все же он поднял руку и коснулся пальцем лба Ван Боулэ. В этот момент его ученика стрясло. Внутри него как будто загрохотал гром. Скорость создания ядра заметно ускорилась. Пару мгновений спустя внутри него появилось темное ядра. В эту же секунду от Ван Буэлэ полыхнула сила культивации создания ядра Ван Боулэ открыл глаза и принялся судорожно ловить ртом в воздух. В его глазах застыла растерянность. В голову вновь хлынули воспоминания о Федерации, которые он считал простым сном. Они приобрели необычайную яркость и четкость. Он вспомнил, как во сне убегал от трех практиков из внеземной цивилизации. Во время бегства он бежал к темному артефакту и в итоге запрыгнул в яму в подземном городе. Потом он оказался в одинокой чёрной лодке. Он вспомнил, как погрузился в глубокий сон, и как потом до боли знакомый чуть хрипловатый голос прошептал ему на ухо два слова. "Темный сон». Спустя какое-то время Ван Буэлэ наконец поднял глаза настоящего рядом наставника Мин Кунь Зы. «Наставник, я...» — пролепетал он. Слова застряли у него в горле, когда он увидел, как старик затуманивался. Когда он заговорил, процесс пошел заметно быстрей. Ван Буэлэ поёжился... Увиденное потрясло его, но теперь он, кажется, нащупал ответ. Быть может, все, что с ним случилось в секте, было сном. Это было неописуемое чувство, словно он оказался где-то посередине между сном и явью. Как будто он знал, что все это было сном, в голове промелькнуло описание божественной способности "Темный сон». Наконец головоломка сложилась, он отыскал ответ. Тем не менее, у него еще осталось много вопросов и сомнений. После затянувшейся паузы Ван Буэлэ поднялся, накрыл ладони кулак, И Низко поклонился перед Минкунь Зе. Почтенный, сказал он и тут же осекся. Сделав глубокий вдох, он снова заговорил. В этот раз он использовал другую форму обращения. Наставник.